Кто-то третий. Глава 9. После того, как стало известно имя жертвы из Терлецкого парка, работы у Гурова прибавилось. Одни только откровения из дневника Чалова они с Крячкой изучали добрых полдня. Записи отражали жизнь Вадима Чалова за последние 3 года. Поначалу они появлялись редко, не чаще одного раза в месяц, но были обстоятельные. Точно сочинения старательного старшеклассника. Чем дальше, тем записи становились более скупыми, а потребность в них возросла до одного раза в неделю. Под конец же Вадим прибегал к помощи дневника по 2-3 раза в день. И здесь записи оказались сумбурными, отрывочными и какими-то неврастеническими. Гуров показал дневник специалисту-психиатру. Однозначного ответа он от врача не ждал, но надеялся, что тот прояснит ситуацию. и даст хотя бы примерную оценку поведению Чалова. И вот тут психиатр его удивил. Он не только дал оценку психическому состоянию Вадима, но и объяснил, почему то, что произошло со Светланой, было неизбежно. Не в тот день, так через неделю или максимум через месяц Вадим не справился бы со своей страстью и всё равно напал бы на девушку. С того момента, как он увидел Светлану в столовой при медицинском центре, а произошло это именно там, девушка была обречена. Почему Вадим ни разу даже не пытался познакомиться с ней, объясняли его откровения в дневнике. Он считал себя неудачником, а по его мнению, такие девушки, как Светлана, ищут успешных мужчин. Он же не смог удержаться даже на должности младшего помощника в биохимической лаборатории. Предложение сотрудницы отдела кадров Вадим воспринял как приговор. Анатомичка, работа с трупами вот его удел. Какая девушка станет встречаться с тем, кто зашивает трупы? Встречались в дневнике из записи, не относящейся к Светлане, но их было так мало, что для того, чтобы их вычленить, пришлось продираться сквозь весь бред, написанный Вадимом. Две или три записи из последних привлекли внимание Гурова. В них Вадим упоминал некий план, благодаря которому его финансовое и социальное положение должно повыситься. В какой-то момент он даже позволил себе помечтать о том, что в случае успеха может измениться и ситуация со Светланой. Последняя запись на эту тему датировалась февралём текущего года. Из последующих записей было непонятно, отказался ли Вадим от осуществления плана или же тот не сработал. В тот же день, когда были изъяты дневник и фотоснимки из рабочего шкафчика Вадима, Гуров и Крячка посетили его жилище. Своей квартиры чалы не имел, снимал угол у сердобольной бабули в 20 км от МКАДа. Дом имел частичные удобства, и его единственным достоинством являлась близость к электричке. на который Чалый добирался до работы. За постой бабуля взимала с него символическую плату, добирая недостающее общественными работами. По словам самой бабули, Чалый занимался хозяйством по мере возникновения проблем: починить повалившийся забор, подлатать крышу, обновить электропроводку. Всё это входило в квартирную плату. Помимо того, Были у Чалова и текущие обязанности в виде выноса мусора, посещения магазинов и привоза питьевой воды. Бабуля, по паспорту Наталья Владимировна Острожная, родственников не имела и жила за счет скудной пенсии и приработка в виде платы за жилье. Проживание с Вадимом Чаловым было выгодно обеим сторонам. Про Вадима Наталья Владимировна отзывалась весьма лестно, но как-то сухо. Несмотря на то, что прожил чалый у Острожной больше 8 лет, близкие они так и не стали. Постояльце на общей кухне и не больше. Сперва это старушку расстраивало, но затем она привыкла к угрюмости и нелюдимости постояльца. А так как польза от него была больше, чем вреда, выставлять из своего дома за это не собиралась. Она же сообщила, что никакой родни в виде тётки у чалова нет и не было. Парень с 14 лет жил в детском доме. А когда ему исполнилось 18 из казённого учреждения его попросили. Куда отправили? В родную деревню где-то под Омском, где проживали его алкоголики родители, лишённые родительских прав, но не лишённые какого-никакого жилья. Ввиду наличия жилплощади, исчисляющейся за чалом, отделять его квадратными метрами государство отказалось. Ехать в отчий дом отказался сам Вадим. Он сумел поступить в медицинский институт в Москве, какое-то время жил в общежитии, а после снимал угол у Острожной, да там и остался. Девушек чалой в дом не водил, дружков тоже. Сам по гостям ходил ли, нет ли, Острожная не знала. Дома иной раз не ночевал, но ведь и работа у него ночная. Пойди разберись, в гостях он или на работе. Она не любопытничала. Он не докладывал. В конце сентября он предупредил Острожного, что пару недель в следующем месяце дома не появится. Куда собрался, не сказал, но вид у него при этом был весьма взволнованный. Ей протётку не плёл, так как Острожному было доподлинно известно, что у путёвой мать Чалова сестёр, братьев не имела, а единственная сестра отца померла ещё в младенчестве. Осмотр комнаты Чалова несколько прояснил вопрос с планом обогащения. Проверка компьютера показала, что Вадим активно занялся бизнесом, не совсем легальным и весьма своеобразным, но всё же бизнесом. Заключалась работа в следующем. На странице в социальных сетях он выложил рекламу. Установка надгробий, аграт памятников. К памятникам Вадим предлагал венки. погребальные наборы и прочий расходный материал, требующийся для похорон. Как выяснилось, предлагал он все это за весьма умеренную цену, на порядок дешевле, чем если бы клиент заказывал все это через агентство. Где собирался брать надгробные плиты, венки и погребальные костюмы сам Вадим, Гуров поручил разобраться в Валерке Жаворонкову. Всё, что касалось связи через интернет, никто лучше Жаворенко, а главное, быстрее сделать в отделе вряд ли сумел бы. Поэтому каждый раз, когда возникала подобная необходимость, Лев шёл именно к нему. Помимо этого ноутбук отдали спецам-электронщикам для проверки на предмет скрытых и удалённых файлов. В ожидании результатов Гуров продолжил мозговой штурм, пытаясь понять, каким боком Вася Шило связан с Вадимом Чалом. Стас Крячка, как неизменный слушатель всех выкладок и умозаключений полковника Гурова, засел вместе с ним в кабинете, запер дверь, чтобы посетители не докучали, и начал заваливать друга вопросами, в надежде, что один из них натолкнёт того на правильную мысль. Вот скажи мне, в первую очередь, Лёва, с чего ты вообще взял, что смерть Васи и смерть Чалова как-то связаны? Только потому, что возле тела Чалова был найден нож, которым, по словам Зэка, владел Шило? Это весомая улика, заметил Гуров. Ему была знакома привычка крячка всё брать под сомнение, особенно если тот хотел заставить мозг друга работать во всех направлениях сразу. Поэтому в начале таких бесед ответы Лев всегда давал односложные. Весомое? Это кто же определил, продолжал извить крячка. Хочешь, я обрисую тебе сразу несколько ситуаций, при которых твоя весомая улика не станет стоить и ломаного гроша. Попытайся. Ситуация номер 1. Криминальный элемент по кличке Забой находится в контрах с криминальным элементом по кличке «Да хрен с ней с кличкой» по имени Вася Шила. Пойти против Васи в открытую у Забоя кишка тонка, но насолить ему все же хочется. Он целыми днями мечтает о том, как посадит в лужу Васю. И тут на горизонте появляется полковник Гуров со своей идеей о ноже. «О чудо!» Забой получает уникальный шанс подставить Васю, не заморав при этом рук. Он прогоняет полковнику мульку о ноже и живёт себе припеваючи. Зато у полковника проблем возникает столько, что за год не разгрести. Вася шило мёртв, и спросить у него про нож полковник не может. Но теперь-то для него нож и Вася связаны навеки. Так как быть? Нужно искать связь между смертью Чалова и убийством Вася. Нужно и все. Хорошая попытка, дождавшись паузы, проговорил Лев. Хорошая, но непродуманная. Подставить Васю Шила за бой мог, при определенных обстоятельствах, но мог. Если бы не одно «но», Вася Шила мертв. И что с того? У Васи врагов много, а то, что он кони двинул в тот момент, когда за бой его подставил, Так это простое совпадение. Парировал Крячка. Смерть Васьеца в падении, смерть Чалова в падении, находка в виде ножа со в падении. Не слишком ли много совпадений? Освежика в памяти курс юного опера, товарищ маститый полковник, и скажи, что говорит нам здравый смысл и многолетний опыт сыскной работы о подобных совпадениях? Согласен, совпадений много, но это только на первый взгляд. Начал было Стас, но вдруг резко остановился и зашёл с другого конца. Ладно, будем считать этот вариант провальным. Давай рассмотрим другой. Вася Шило, мужик общительный, в какой-то момент своей активности он знакомится с Вадимом Чалом. Парень ему нравится, и он решает одарить его особым подарком ножом с рукояткой в виде дракона. Чалому подарок пришёлся по душе. Тем более, что получил он его от такого крутого парня, как Шило. С подарком он не расстаётся ни днём, ни ночью, таскает его в кармане, время от времени достаёт, поглаживает рукоятку, раскрывает лезвие, затем убирает обратно в карман, чтобы ни на роком не потерять. В день нападения на Светлану нож при нём, но вот беда, в полустрасти он нож теряет. Глупая случайность. которая приводит полковника Гурова к неверным выводам. Он этот несчастный полковник голову ломает, пытаясь связать две смерти воедино, да только они никак не хотят связываться по той простой причине, что никак, совершенно никак не связанные. Снова не защипывается. Гуров откинулся на спинку кресла, чтобы было удобнее спорить. Вспомни, как описывает характер Чалова все, кто с ним знаком. нелюдим, берюк, социофоб. И вдруг знакомство с Васей шило не вяжется не так ли, кто Вася и кто чалый. Они в принципе не могли подружиться, не говоря о том, чтобы скрешиться до такой степени, чтобы у Васи появилось желание подарить ему нож, который самому достался не вдруг. Не увязочка, товарищ крячка. Пусть так, пусть без повода они подружиться не могли. Но ведь бывают знакомства и на почве бизнеса. Сам Вася бизнесом не занимался, однако с бизнесменами дружбу водил. Что, если Чалы вышел на него в ходе осуществления своего грандиозного плана по обогащению? А вот это уже ближе к теме. Встрепенулса Лев. Если рассуждать здраво, Чалы влез в чужую нишу. Вряд ли это понравилось тем, кто башляет за свой бизнес местным авторитетам. У Чалова должны были возникнуть неприятности, если, конечно, у него вообще что-то начало получаться в плане продаж. Думаешь, Чалый реально мог к кому-то дорогу перейти? Лично я в этом сомневаюсь. Да и чем? Парой проданных венков? Это же смешно, вслух рассуждал Крячка. Дело не в количестве, а в желании закрепиться, застолбить за собой место». Сам статус для Чалова даже важнее, чем прибыль. И еще, я думаю, не Чалый вышел на Васю, а Вася со своей чуйкой почуял лоха, которого можно доить. Вспомни, что про Васю Элеонора рассказывала. Да она столько рассказывала, за год не перескажешь. Крячка наморщил лоб. Задумался. Вроде ничего особенного не говорила. Неверный ответ, Стас. Совершенно неверный. Ладно, напомню. в Барвиху он привозил всех: и банкиров, и бизнесменов, и простых работяг. Я всё думал: на черта они все ему сдались? Просто чтобы было с кем водки попить? Но нет. Водку он пил исключительно с дружками, такими же как он, уголовниками, и не где-то, а у себя дома. В санатории он привозил другой контингент. Предположим, в Барвихе бывали те Кто со своего бизнеса что-то Вате отстёгивал? Возможно такое, вполне. За что отстёгивал, думаешь, шило их всех крышевал, каким образом? Хороший вопрос, Стас. Его решением мы сейчас и займёмся. Надеюсь, у Валеры уже появились какие-то сведения о бизнесе Чалова. Пойдём, поторопим, а там глядишь, и ребята из компьютерного подтянутся. Жаворонков сидел за компьютером и увлеченно щелкал мышью. Увидев в дверях Гурова, он замахал рукой, зазывая его в кабинет. «Не проходите мимо, товарищ полковник. Тут у меня для вас любопытная информация появилась». «Надеюсь, по чалому?» – заметил Гуров, присаживаясь на свободный стул. «Надеюсь, полезная?» – проворчал одновременно с ним Крячка. «Считайте, все ваши надежды оправдались». Жаворонков довольно потёр руки. Значит так. Бизнес гражданина Чалова процветающим я бы не назвал, но определённый доход он всё же имел. Вот взгляните. Что именно смотрим? спросил Гуров. Самое первое, что смотрим количество просмотров страниц Чалова. Валера начал быстро переходить с одной интернет-страницы на другую. Обращаем внимание. Какими ссылками пользовались те, кто просматривал эти страницы? Тут кое-какие примочки применить пришлось, но историю просмотров восстановить не так сложно. Он говорил долго, сыпал специальными терминами, щёлкал по страницам и производил массу других операций. Свелось же всё к тому, что у Гурова появился печатный лист оптовых продавцов, с чьих сайтов чалой заказывал товар для своих клиентов. которых после проверки сим-карты его личного телефона оказалось тоже немало. Сведения, собранные Жаворонковым, требовали подтверждения, и всё же уже можно было говорить о том, что смерть Вадима Чалова может быть связана с его коммерческой деятельностью. Обмозговать новые данные Гуров с Крячкой не успели. Позвонила Менькова, сообщила, что её супруг кое-что вспомнил и посоветовала поторопиться. Так как состояние мужа нестабильно и невозможно предугадать, как долго он будет в состоянии мыслить здраво, Гуров велел Жаворонкову составить отчёт по полученным данным, оставил Крячка дожидаться результатов от компьютерщиков, а сам поехал к Меньковым. В прошлый визит супруг Марии Степановны предстал перед ним дряхлой развалиной. В этот же раз он выглядел, если не бравым парнем, то вполне дееспособным пожилым человеком. Заходи, полковник. У нас сегодня хороший день. Кивком головы указала на мужа Марии Степановна. Ждёт тебя. От нетерпения аж кожа на одном месте зудит. Чай поставь, Мария. Гостя сперва попотчевать нужно. Или ты правила хорошего тона забыла? Строгим голосом приказал супруг. Мария, к великому удивлению полковника, безропотно пошла выполнять приказ мужа. Тот же по кладистости жены ничуть не удивился. Видно, привык к тому, что супруга ему повинуется. Проводил ее ласковым взглядом и обратился к Гурову. «Маша сказала, вы насчет Василия приходили. Правда, что его убили?» «Правда. И теперь вы ищете того, кто мог это сделать?» В этом и заключается работа уголовного розыска. Вопрос относился к разряду риторических, но Гуров всё же решил на него ответить. Мы осмотрели место, где было найдено тело Василия, и пришли к выводу, что убили его не здесь. И вам хотелось бы знать, как Васькин труп попал в сарай, закончил за него Минков. Хотелось бы. Что ж, вы попали по адресу. довольный собой, проговорил Меньков и пустился в пространные разглагольствования. Вот тут все меня осуждают. Соседи судачат, супруга ворчит, друзья какие ещё копыта не откинули, насмехаются и прозвище обидные придумывают. И маньяк я у них и извращенец, и этот, как его, лешего зовут-то? А, вспомнил. Воирист или что-то подобное. Ну, тот, который подсматривать любит. А я ведь развеи подсматриваю. Я досуг скрашиваю и только сами посудите, сколько у меня этих развлечений в жизни осталось. Да ни хрена не осталось. Передачи по телику послушать, с женой пособачиться, да вот в трубу подзорную поторочиться. А вось у соседей что-то интереснее, чем у меня происходит. Я вас не осуждаю, попробовал вклиниться в словесный поток гуров, но остановить брызжание хозяина не получилось. Вы погодите, погодите, не торопите меня, с обидой в голосе произнёс Минков. Я ведь не так часто получаю возможность с мужиком пообщаться. Так что, если хотите узнать, что и когда я видел, уж потерпите. Меня, старика, выслушайте, поддакните пару раз, а потом решайте. Нужная у меня информация или барахло? Это ведь справедливо. Я вам пользу, вы мне отдушину. Справедливо или нет? Я вас спрашиваю. Справедливо, односложно ответил Лев. Ему показалось, что Меньков начал нервничать. А дружок ваш где? Маша сказала: "Вы к Ваське не один приезжали". Уж больно ваш дружок ей приглянулся, статный, говорит, как наш Алёшка. Вы про напарника догадался Гуров. Сегодня я один, у него другое задание. Жаль, вздохнул Меньков. Хотелось на него взглянуть, сравнить с Алёшкой. «Алёшка, это ваш сын?» «Сын. Помер он. Убили. Простите, не знал. Вот такие, как ваш Васька, и угробили. Алёша, он хороший мальчик был, послушный, добрый, учился хорошо и матери в помощи не отказывал. А потом сдружился с комаром. Это парнишку с нашей улицы так прозвали». Вот уж кому кличка шла, так это комару. Назойливый, вредный и кровь чужую сосёт. В переносном смысле, разумеется, не подумайте. Я ещё не в маразме, чтобы пацанов в вампиры записывать. Хотя говорят, есть сейчас и такие. Врут, наверное. По всякому бывает. Надеюсь, Васькины убийцы не вампир. Это уж совсем через край было бы правда. Минков вдруг сам перешёл к нужной теме. Заболтались мы с вами, а главным совсем забыли. Я ведь что вас позвал? Про Васькину смерть рассказать. Всё ещё интересно? А как же? Конечно, интересно, ответил Лев. Минков откинулся на спинку кресла, подобрал ступни под плед, умудрившись при этом принять напыщенный вид, с минуту шамкал губами, собираясь с мыслями, потом заговорил. Васька здесь последний раз был не один. Человек с ним проезжал, вернее, он с человеком. Странный человечек, сразу видно, непростой. В каком смысле непростой? Лев весь напрягся, почувствовав, что на этот раз речь пойдёт о действительно важных вещах. Да в самом прямом, не спеша продолжил Меньков. Есть люди как люди, простодырые до да нельзя, безхитростные, безобидные. Никакого подвоха от таких не ждёшь. Никакой пакости. Общаешься легко, без подозрений и прочего дерьма. А есть такие, на которых взгляд бросишь, и больше желания смотреть в их сторону не возникает. Сам себе говоришь: "Э, нет, дружок, от этого человека лучше держаться подальше. Подставит, потопит, а то и вовсе ликвидирует в физическом смысле". Человек, с которым приехал Васька, как раз из этой категории. Каким образом вы это определили? Разве вы с ним общались? Не общался. Только для того, чтобы дерьмо почуять, в дёсны целоваться не обязательно. Можете считать, чутьё сработало. Я ведь не всегда такой разваленный был, и у меня хорошие времена случались. И с людьми пообщаться пришлось мне по жизни немало, так что розу от говна отличить могу. Да хрен с ним, с дерьмом». «Вы про Ваську послушать хотели, ведь так?» «Хотел», — кивнул Лев. «Раз хотели, не перебивайте, я и сам собьюсь». «А нет, так я спать пойду, что-то утомили меня ваши проблемы». «Не сердитесь», — миролюбиво произнес Лев. «Вопросы задавать и в ответах сомневаться у нас оперов в крови. Знали бы вы, сколько сказок нам выслушивать приходится». «Ладно, забыли». Легко пошёл на мировому Меньков. Видно, поделиться историей про Ваську очень уж хотелось. Короче, дело было так. Я сидел возле окна, время за полночь, а у меня бессонница. Жена моя часа 3 как спать ушла. Храпит она святых выноси. Весь дом калыхается. Я на втором этаже на кресле подпрыгиваю, когда она храпака даёт. Ну, это неважно. В общем, с пола моя Мария Степановна, а я отнечего делать в трубу смотрел. В посёлке скукота, у полуношников и то свет в окнах по газ. Я трубу на лесок перевёл, природой полюбоваться. Виды у нас здесь отменные, сами посмотрите. Он заворочился, сменил положение, чтобы ноги не затекли и продолжил. И вот смотрю, со стороны лесной дороги свет появился. Фары, значит. Дорогу освещают. Кому это не спится, подумал я, и какого рожна им в лесу понадобилось? Дорога там паршивая, только пьянь по ней в посёлок пробирается, чтобы на ментов не нарваться. Ну, думаю, сейчас веселье начнётся. Выкатят из леса, на дорогу с пьяно хрен попадут. Повеселюсь, за ними наблюдая, не угадал я. Машина выехала ближе к развилке. но никаких финтов не выписывала. Водитель остановил автомобиль у самой границы леса, фары потушил. Смотрю, в салоне огоньки зажглись. Закурили, значит. Огоньков всего два было. Я решил, что в машине их всего двое и есть. Сидели долго, минут 20. Потом сигареты докурили и вышли из машины двое. В одном я Ваську признал Второй неизвестный оказался. Машину на опушке оставили, Сами к Ваське на двор пошли. Только не в калитку, а с задов, Через пролом в заборе. «Через пролом?» «Вы уверены, что это Василий Шило был?» Переспросил Гуров. «Уверен, мил человек, уверен. Дорога, видишь, как близко от окна проходит? Метров тридцать, не больше. Я тоже не дурак». трубу отвернул и сам за занавеской пристроился. Ваську трудно не узнать, да и голос у него специфический, так что ошибки быть не может. Вы слышали их разговор? Кое что слышал. Минков довольно улыбнулся, наконец ему удалось заинтересовать полковника. Говорил тот второй, Васька на него только шикал, что мол тему эту не обязательно на ходу обсуждать. У нас, говорит, в посёлке у соседей уши как локаторы, любую сплетню улавливают. Тот второй голос притушил, но видно, не терпелось ему, всё равно бубнил всю дорогу. О чём они говорили? перебил Менькова Гуров. Да хрен её знает. Я так и не понял, что секретного в разговоре было. Только Васька жутко недоволен был, что тот тему поднял. Попытайтесь воспроизвести диалог попросил Лев. Это может быть весьма важно. Ну, сперва тот начал про погоду. Холода близится, мол, надо бы поторопиться. Васька ему: "Погода роли не играет". А тот с Васькой не согласился. Говорит: "Ударит мороз, и его на улицу не выгонишь. Где тогда ловить будешь?" Я так понял, они кого-то третьего обсуждали. Того, кто мороз не любит. Это всё? Нет. Ещё кое-что тот, второй, говорил. Васька на его замечание ответил что-то типа разберёмся или не твоя забота. А тот своё гнёт. Чего время тянуть? Я тебе деньги не за простой плачу. Васька ему: ты мне ещё ни копейки не отбашлял, так что не гунди. Тот набычился, оскорбился вроде. И Ваське: ты пока тоже работу не сделал, мне убыток, идиот. А этот придурок богатеет. После этого Васька его как следует приструнил, рот ему заткнул. Так что больше слов слышно не было, но спорили они до самого Васькиного дома. В сам дом заходили, и в дом, и в сарай, и снова в дом. Потом оба к машине вернулись, ещё покурили и уехали. Оба уехали. Оба. Какого числа это было? Дня за 3 до Васькиной смерти, точнее не скажу. А вот когда тот, второй, снова в посёлке появился, помню, устремил на Горового победный взгляд Меньков. Второй раз? Так он не один раз здесь был. Разумеется, стал бы я про них рассказывать, если бы продолжения не знал. Второй раз мужчина приезжал 1 октября, предположил Лев. Ага, 1-го. И снова ночью. Так что технически уже второе наступило. заявил Минков. Да не томите уже, выкладывайте, поторопил Лев. Признаться честно, рассказать мне особо нечего. Проспал я всё самое интересное. Но вам для расследования и того, что я видел, хватит. Как он приехал, я не видел. Заметил только тогда, когда он со двора Васькинова уходил, снова через пролом в заборе и машину опять на опушке оставлял. Быстро так шёл, по сторонам озирался. А когда до машины добрался, фары не включал. Мотор завёл и задним ходом ушёл. Долго без света ехал, я специально наблюдал. Уже когда на трассу выехал, включил. Задние габариты в темноте сверкнули и исчезли. Повернул он на Москву и был таков. Марку машины, цвет, другие приметы описать сможете? Самого мужчину описать? рост, телосложение, во что одет, кое-что смогу, заверил Минков. Гуров пробыл в доме ещё с полчаса, успел записать и данные по автомобилю, и приметы ночного гостя Василия Шила, и подробности той ночи, когда Минков человека во дворе Шила видел, а потом Минков заговариваться начал. К тому времени жена его наверх поднялась, заметила ухудшение и выпроводила Гурова. Нечего, мол, мужика расстраивать. В принципе, он не сопротивлялся, так как уже получил от Минькова намного больше, чем рассчитывал. Только к вечеру расследование получило дальнейший ход. Ребята из технического отдела перелопатили все папки на ноутбуке Чалова, нашли файлы со списками коммерческих операций, которые он произвёл за весь период коммерческой деятельности. Сумма по операциям вышла не особо внушительная, зато количество клиентов к октябрю выросло раза в 4. По мнению экспертов в области бизнеса, у которых горов консультировался, останься чалый жив, бизнес его неплохое развитие уже к лету получил бы. Но главная находка ждала впереди. В скрытых файлах спицы из компьютерного отдела нашли целую папку аудиозаписей. Содержание записей впечатляло. Вадим Чалый оказался не таким простофилей, каким сам себя считал. Для страховки ли или не доверяя собственной памяти, но он сделал копии записей всех разговоров, касающихся бизнеса. Их прослушка отняла много времени, но оно того стоило. В одной из папок Чалый собрал все разговоры с небезвестным Васей Шило. Прослушав их, Сыщики поняли связь уголовника и санитара морга. Инициатором общения, если связь Чалова и Шило можно назвать общением, выступил Василий. Каким-то образом он узнал о новой деятельности Чалова. Скорее всего, наткнулся на его объявление и понял, что с этого можно поймать бабла. Он позвонил Чалову под видом заказчика, Затем назначил встречу и на этой встрече предложил своё покровительство. Суть предложения заключалась в следующем: Вадим продолжает развивать свой бизнес, а Шило решает его проблемы с конкурентами, с недобросовестными поставщиками и заказчиками, если таковые появятся. Чайлы согласился не с первого раза, а лишь тогда, когда один из заказчиков решил его кинуть на бабки. товар забрал, а деньги платить отказался. Гуров предполагал, что ситуацию с заказчиком организовал сам Шила, но Чалы купился. С тех пор Шила ежемесячно получал от него фиксированную сумму наличными, о чём нашлась запись всё в том же компьютере. Теперь основной версией убийства Чалова и Шила автоматически выходила версия мести конкурентов. Оставалось выяснить Кому Чаллой перешел дорогу настолько, что его решили убрать? По доходам он вроде как никакой угрозы магнатам похоронного бизнеса не представлял. По крайней мере, пока. И все же версия выглядела многообещающе. Посоветовавшись, опера решили для начала проверить мелкие фирмы, предлагающие ритуальные услуги и сопутствующие этому бизнесу товары. И вот тут им помогли сведения, полученные от Менькова. Гуров сам не ожидал, что невинное развлечение выжившего из ума старика принесёт такие плоды. По описанию Менькова эксперты безошибочно определили марку автомобиля. Им оказался компактный миникар Smart Forto, настолько внешне отличающийся от машин, эксплуатируемых в Москве. что надо быть полным идиотом, чтобы не запомнить его приметы: двухцветный жёлто-чёрный кузов, скромные габариты и надпись Forto под решёткой. Всё, что было нужно знать для идентификации. В базе ГИБДД таких авто числилось немного. Список владельцев Горову предоставили в течение 30 минут. Получив его, Гуров и Крячка засели за проверку каждого владельца. И все в том же интернете отыскали полное совпадение личных данных с предпринимателем из Подмосковья, предлагающим ритуальные услуги населению. Им оказался 40-летний Алексей Вяхерев, проживающий в городе Пушкино. Для того, чтобы сошлись все исходные данные, на Вихерева следовало взглянуть вживую. По описанию Менькова, гость Васи Шила представлял собой интересный экземпляр. Рост чуть выше плеча Васи, а это примерно метр шестьдесят, плюс-минус пара сантиметров. Вес за сотню кило, волосы до плеч, губы пухлые, несколько отвисшие. Одежда стильная, но строгая. Можно сказать классика. Вспомнил Меньков и особую привычку гостя. На запястье левой руки он носил часы и каждую минуту вскидывал руку вверх, поправляя браслет. На часы не смотрел, просто поправлял браслет и снова опускал руку. И так много раз подряд. Минков сказал, что даже будучи на дороге один, он продолжал поправлять браслет, несмотря на то, что явно нервничал, добираясь до машины. Вооружённые описанием Минкова, в 9 часов вечера Гуров и Крячка выехали в Пушкина для знакомства с Алексеем Вяхиревым.